Глава двадцать Кристофер. Кровавые драконы и гвардейцы кружили в смертельном вальсе над жилыми зданиями, граничащими с территорией дворца. Подкрепления прибывали к обеим сторонам. В небе становилось тесно от наседающих друг на друга ящеров. Но пока что ни одна сторона не могла похвастаться успехами в подавлении другой. Несмотря на подоспевшую помощь и боевой опыт, гвардейцев не хватало, чтобы обратить в бегство превосходящих численностью врагов. «Как я и думал, на обратном пути их тьма тьмущая!» Кристофер завис в воздухе. Отправившиеся в обратный путь с командиром драконы замедлили скорость. Они следили за ним с помощью чутья, так как тот сохранял невидимость. Начальник гвардии раздал приказы, намереваясь атаковать спешащее в общую свалку кровавых драконов. Их было много. Вампиры надеялись переломить ход схватки силами летающих ящеров. Четверо ударят справа, четверо слева, остальные, включая самого Кристофера, по центру. Двадцать кровавых драконов против двенадцати гвардейцев. Но на стороне военных был боевой опыт и внезапность. Можно считать, что силы равны. Последний приказ — держаться выше противников и не давать прижать себя к земле, так как в любой толпе упырей мог оказаться выродок, вооруженный Лерцальским копьем. Бой начался. Кристофер в паре с одним гвардейцем набрали высоту. Двое других полетели к крылу кровавых драконов напрямую. Черные ящеры практически одновременно атаковали со всех сторон вражеский отряд. Доносился звериный рев, рокот пламени и свист от рассекающих воздух размашистых драконьих крыльев. Кристофер ушел в крутое пике. Он заранее выбрал кружащего в центре кровавого дракона, который отличался от собратьев большими размерами. Тот не нападал, а только метался между драконами, наровя укусить то одного, то другого, отгоняя атакующих и мешая планомерному истреблению своих товарищей. Гвардеец обрушился на него с неба, сложив крылья вдоль тела. Он ухватил передними лапами основания крыльев, а задними вцепился в хвост. Тот хрустнул. Последовал яростный вражеский рев. Кровавый дракон мотал шипастой головой и дергал лапами пытаясь избавиться от неприятеля. Он явно не ожидал атаки сверху и не знал, как поступить в такой ситуации, как сбросить насевшего на спину врага. Крепко удерживая задними лапами покалеченный хвост, Кристофер продолжал тянуть крылья, выламывая их под неестественным углом. Драконы быстро теряли высоту. Вот-вот и доведенный до сумасшествия и отчаяния враг снесет крыши жилых домов. Крылья хрустнули, когти скользнули по чешуйчатой спине вверх к шее и впились в нее. Гвардеец расправил крылья и сделал взмах, чтобы замедлить падение. Грузное тело повисло в драконьих лапах, заставляя когти войти глубже в плоть. Брызнула черная кровь, во все стороны полетели пластинки чешуи и куски мяса. Магия врага истончалась. Кровавый дракон терял свою форму, очертания менялось. Барьеры, удерживающие жизнь после смерти, рвались. Гвардеец разжал лапы и изрыгнул струю пламени. Полностью объятая огнем, тело столкнулось с покатой крышей внизу, отчего черепица полетела в разные стороны, съехала с края здания и упала на мостовую. Кристофер вдруг ощутил, как очередной враг приближается к нему по дуге сверху. Кровавый дракон не стал вступать в ближний бой, а воспользовался преимуществом своей высоты и выпустил струю пламени. Гвардеец увернулся, а затем еще раз атаковал. Неприятель изрыгал огонь в попытке поймать черного дракона. С каждым кувырком Кристофер оказывался чуть-чуть выше и первее неприятеля последний момент, перед следующим залпом гвардеец перевернулся на спину и позволил себе начать падать. В один момент он оказался точно под вражеским брюхом. Кровавый дракон замешкался, в то время как гвардеец обдал живот и внутреннюю часть лап неприятеля огнем. Враг заверещал и принялся крутиться вокруг своей оси, как волчок в попытке сбить пламя. Кристофер ушел вправо и вверх. Ему вновь требовалось набрать высоту для очередного броска. Повезло, что не прилетело копье. Дурак, не забывай о них. Сам же давал совет, и сам ему не следуешь. Со стороны дворца шла подмога. Превосходящие числом королевские гвардейцы вклинились в бой, и кровавые драконы дрогнули. Кто успевал, разлетался в разные стороны. Кто мешкал, падал вниз в человеческой форме, объятый пламенем. Отделившихся врагов преследовали гвардейцы, соединяясь в группы по двое-трое. Теперь у неприятеля не было и шанса. Во время приземления начальник гвардии начал метаморфозу, и когда закончил, стоял на ступеньках у входа во дворец. Здание сотрясалось. Кое-где в окнах горел слабый магический свет. Иногда вспышки озаряли стены дворца. Стоял гул. С северной части здания доносился дикий вой мертвяков. Перекрикивание людей, скрежет металла и рок от огня. Прервавшаяся из-за атаки кровавых драконов эвакуация продолжилась. Придворные вместе со слугами продолжили отбывать в университет небольшими группами. По коридорам тащили мешки с наспех собранными вещами. Один из гвардейцев сказал, что король устроился в банкетном зале, и Кристофер поспешил туда. Просторное помещение освещалось так же тускло, как и остальной дворец. На длинном обеденном столе лежали карты. Одна подробная схема дворца, вторая — Айренделла. В компании нескольких гвардейцев Арис в задумчивости склонился над бумагами. Но как только заметил вошедшего, отвлекся. «Как все прошло?» — серьезно спросил король, выпрямившись. — Нормально. Всех разместили в главном здании. Университет под магической защитой. Высокие стены позволяют эффективно сдерживать атаки нежити. Хотелось добавить «пока что», но Кристофер отогнал эту мысль. Он сложил руки в перчатках и потрогал пальцами обручальное кольцо. Украшение не жгло и не дрожало, лишь необычно часто пульсировало, выдавая сильное волнение любимой такой ситуации. Это нормально. Невидимая связь подсказывала, что с Алитой все хорошо, а значит, и университет держится». «Ясно», — облегченно выдохнул Арис и поманил рукой. «Иди сюда». Гвардеец встал рядом с другом. Король принялся водить рукой по карте столицы. «У нас четыре крупных точки обороны. В западной части города администрариум. Мэр руководит обороной. Гвардия и маги удерживают само здание ратуши, расположенные вблизи административные здания и широкий мост. Рука Ариса скользнула к юго-восточной части. Госпиталь! Находящиеся там не позволяют подойти отрядам нежити с юга и ведут бои с кровавыми драконами. Кристофер кивнул с воодушевлением, приняв новости. Еще не все потеряно. — Далее, — продолжил король. «Университет. С севера и востока он защищен горой. северо запада его прикрываем мы. Нежить нападает с воздуха и с юго-западного направления. Узкие улицы не дают натиску стать критическим, поэтому университет — самое безопасное место в столице. Пока что». «До тех пор, пока во дворце удается сдерживать натиск нежити из портала», — дополнил Кристофер слова короля. «Именно! И вот теперь мы переходим к обсуждению дальнейших действий», — Арис указал на карту дворца. «Здание прямоугольной формы, внутренний двор с фонтаном, три этажа и крыша. На данный момент мы делим практически пополам каждый этаж здания. Большей частью бои ведутся внутри». В этот момент вдалеке послышался взрыв, и король сначала вздрогнул, а потом отмахнулся. «Из-за копий у нас нет возможности жечь нежить пачками на бреющем полете. На земле наши силы ограничены и с каждой минутой истощаются. А у врага наоборот!» Король замолчал на несколько секунд, чтобы перевести дыхание, а затем ткнул пальцем на изображение королевского сада. «Портал не получилось ни закрыть, ни уничтожить!» Было послано два отряда гвардии, и все попытки взорвать или же воздействовать магией провалились. Повторять не будем, так как времени на это у нас нет. Поэтому какие еще у вас есть предложения? Ваше Величество, быть может, не самая удачная идея, но что, если взорвать дворец вместе с нежитью? Мы сдадим его, отступим назад, в город, а потом взорвем, — осмелился предложить один из гвардейцев. — Признаться, дворец мне никогда не нравился, но... — Арис повел бровью. — Что нам это даст? Нежить продолжит выходить из портала. Кто знает, сколько их там еще. — Конечно, часть будет похоронена под завалами, но даже не мертва. Ведь только огонь убьет их окончательно. Остальные силы будут проходить мимо развалин и наводнять город. И не забывайте, как только мы сдадим дворец, линия обороны сместится в сторону университета. «Но ведь еще можно воспользоваться охранными рунами», — протянул другой гвардеец. «При отступлении их можно нанести на ворота и часть забора, которая граничит со столицей. Мы не задержим армию нежити навсегда, но выиграем достаточно времени, чтобы дать отпор наступающим кровавым драконам и тем мертвякам, что они несут с собой» а еще к этому времени прилетит подмога закивал арис И сила то соколиного клюва и восточной крепости мы успеем получить подкрепление но охранные руны не протянут на воротах долго выступил кристофер пройдет минут пятнадцать максимум полчаса и защита рухнет с полями аэтеры направленными вовне всегда так магия рассеивается быстро А с напором нежити и той магии, которую они обрушат на барьер, могу поспорить, что оно не продержится и пяти минут». «Что можешь предложить?» Арис пронзительно посмотрел на друга. Кристофер встретился с ним взглядом, затем посмотрел на карту дворца. Гвардеец взял карандаш и обвел на схеме дворцовой территории шесть столбов, которые отличались от остальных толщиной. «У нас есть магические печати» которые выгравированы на металлических пластинах и помещены на столбах. При проектировании синие драконы поместили их там на случай внезапной атаки. Эти печати создают мощный энергетический щит в виде сферы и закрывают дворец от неприятеля. По орнаменту они напоминают те, что обычно используют хозяева жилых домов. «Подобные я использовал для усиления охраны загородной резиденции», — пояснил Кристофер. Но как только купол подымется, энергия, накопленная рунами за годы простоя, очень быстро уйдет вовне. Такой щит нужен лишь для того, чтобы ты успел собрать вещи и сбежать. Совсем другое дело — стазис-сфера. Такая, которую используют для поимки опасных преступников и содержания их под стражей. Она излучает энергию внутрь себя. Та практически не уносится нитями аэтеры дальше. Она может стоять годами, а попытки ее сломать с помощью магии лишь подпитывают поле. Можно полностью опорожнить сосуд и сделать себе только хуже. — Что если... — Запереть в ней вампиров вместе с порталом? — закончил фразу Арис. В его глазах блеснул азарт. — Кто-нибудь делал такое до нас? — Теоретически возможно, — кивнул Кристофер. Я даже слышал, что во время войны кто-то у синих предлагал такой план. Но от него отказались. Постоянно движущуюся армию не так легко запереть. Сферу можно разрушить извне, если уничтожить печать. Но вампиры сейчас связаны порталом. И да, если учесть, что сфера обладает сильным барьером, возможно, портал прекратит работать. Присутствующие зашептались. Гвардеец поднял руку. — Это лишь предположение. Возможно, когда мы закроем сферу вокруг дворца, они уберутся через портал туда, откуда пришли. — Это уже другой вопрос. Проблемы решаются по мере поступления, — отмахнулся король. — Для начала нужно разобраться со сферой. — Можно с помощью алхимической смолы выжечь на столбах нужные руны. Там надо совсем немного поменять, чтобы превратить защитный барьер в стазис-сферу. — Позвольте, но ограждение может быть разрушено. К примеру, одна из секций, поддерживающая нужный столб, сломана, — высказался один из гвардейцев. — И еще, как давно проверялись печати? Вдруг они отсутствуют или безнадежно сломаны? — Не исключено, — кивнул Арис и нахмурился. «Вампиры планировали нападение и наверняка знали, где откроется портал. Но не будем упускать из виду и тот факт, что будущее неизвестно никому, и у них тоже что-то могло пойти не по плану. Все-таки открывать портал в самой северной части города, в саду Королевского дворца? Я думаю, что место выбрано не совсем удачно. Возможно, порталы открываются с погрешностью». «В любом случае». «Нельзя исключать вероятности, что печати нарушены. Вампиры могли повредить их непосредственно перед нападением, как и тайный проход. Теперь нельзя рассчитывать на старые руны», — согласился Кристофер, вернув обсуждение в прежнее русло. «Вот же...» — Арис сжал кулаки и уставился на карту дворца. «Значит, все-таки придется нарисовать руны. Точно. Мы сделаем новые печати». Активируем их и замкнем вокруг дворца сферу. Как мы это сделаем? Можно выжечь на земле, но это ненадежно. Если тряханет еще раз, то руна окажется сломана. Нужно что-нибудь покрепче, понадежнее. Король в задумчивости погладил бороду. Взгляд Кристофера упал на карту и изображенный забор. Железное ограждение. Хм! Если его разобрать, то получится много мелких столбиков. «Ворота!» — выдохнул начальник гвардии, нарушив молчание. «Ворота можно оплавить на несколько столбов. На них высечь при помощи алхимической смолы и магии и печати, а затем вогнать столбы в землю и активировать. Чтобы получился ровный шестиугольник, ориентирами можно выбрать старые столбы. Синеморды расставили их правильно и в равной удаленности». Так мы поставим столбы с действующими печатями рядом с теми, которые проверять уже нет ни времени, ни возможности. — Как колышки! — ухмыльнулся Арис. — Вобьем, как колышки! Для начала этого хватит, а потом укрепим их. — А что, если не получится? Если сфера не возникнет? — кто-то задал самый главный вопрос. Тогда разлетаемся в разные стороны и делаем вид, как будто так и было задумано», — усмехнулся король. «Сколько протянет сфера?» «Мы делаем это первыми. Такая большая стазис-сфера от пары часов до ста лет зависит еще от того, как поведут себя упыри. Если попытаются использовать магию, застрянут надолго». Если затихарятся, возможно, досидят до того, как сфера падет сама. В любом случае, руны будут новыми и не успеют впитать достаточно магии, — пожал плечами Кристофер. Но это позволит нам придумать, что делать с ними дальше. — Хорошо, — отмахнулся Арис. — Мне нравится этот план. Если удастся создать сферу и запереть выродков во дворце, то мы разделим их армию. «Пока большая часть будет в ловушке, мы перебьем летающую нечисть и очистим улицы города, и у нас будет предостаточно времени, чтобы эвакуировать всех из столицы». Король уперся ладонями в стол и оглядел присутствующих. «Нужно заняться воротами, расплавить, сделать колья и нанести печати. Их должно быть двенадцать, основной и запасной на каждую группу. Кстати, изображение печати у кого-нибудь есть?» «У меня», — ответил Кристофер. «Оно лежит в моем кабинете. Я схожу за ним». «Хорошо», — кивнул Арис. «Далее нужно сформировать шесть групп по два дракона на каждую печать. Каждому по колу. Действовать нужно быстро». В этот момент в банкетном зале появился Хок. Взгляды окружающих обратились к нему. «Ваше Величество, нежити становится все больше». «Мы еле сдерживаем первый этаж, а с запада уже ведется бой и на улице. Боюсь, скоро нам не справиться с напором», — доложил заместитель начальника гвардии. Кроме того, разведчики с крыши доложили, что заметили в саду необычного вампира. Он весь закован в доспехи, просто огромный. Они светятся зелеными рунами. Его охраняют шесть небелийцев свепрями. Вампиры попроще боятся его». Наблюдатели видели, как одного из них он сжег жестом руки. «Никогда не видел древних вампиров! Но этот уж очень похож! Вот бы выхватить его из этой толпы и разорвать!» — гневно процедил король. Армия мертвых напрямую подчинялась самому древнему созданию. Так уж было заведено у вампиров с их вечной иерархией, кто кого укусил, кто кого призвал. В конечном счете... Все сводилось к одной неизвестной фигуре, которая руководила всем. Теоретически, существовало несколько древних. На это указывали ученые, изучающие вампиризм. Вот только Кристофер не мог вспомнить события в истории, чтобы кто-либо убил древнего вампира. Войны с велись на континенте с незапамятных времен. Появление расы драконов переломило ход истории. Но вот смертью хотя бы одного древнего вампира их предки похвастаться не могли. При таком количестве мертвых небелийцев попытка равна суициду. Еще никому не удавалось убить древнего вампира. Кристофер выдохнул. Зато если сработает наш план, мы поймаем этого гада в ловушку. Ваше Величество, — обратился Хок, ожидая приказаний. «Как я уже сказал, действовать надо быстро», — громко заговорил король. «Хок, удерживайте оборону. Нам нужно совсем немного времени. Час, не больше». Он взглянул на начальника гвардии. «Крис, займись сферой. Отбери гвардейцев, готовьте колья. Сообщи, когда все будет готово. Я потороплю эвакуацию. Все должны успеть покинуть дворец». Кристофер тут же обратился к паре гвардейцев, которые участвовали в обсуждении. Он поименно перечислил тех, кто понадобится ему для создания сферы, и приказал, чтобы они расплавили крепление ворот на части и перетащили в вестибюль. Затем покинул банкетный зал и поспешил к ближайшей лестнице. — Командир, позвольте участвовать в создании сферы! — окликнул его молодой дракон. Начальник гвардии повернулся к нему и окинул взглядом. Смельчака звали Гордоном. Он приходился сыном профессору Хьюберту, который изучал древние языки и занимался переводом найденных в громовом замке свитков. «Ты еще молод! А задание слишком опасное!» буркнул Кристофер. Он вспомнил и то, что видел Рихарда и этого юношу, обедавшими за одним столом несколько раз. «Правда...» После инцидента Гордон отвечал, что они лишь иногда стояли в карауле вместе. «Можно ли доверять ему?» «Командир, прошу, я хочу помочь. До поступления на военную службу я изучал руны, даже подумывал о научной карьере. С отцом вместе мы занимались изучением древних письменностей», — взбудораженно произнес юноша. Его глаза озорно блестели. «Я готов рискнуть жизнью!» если дело стоящее. Начальник гвардии задумчиво посмотрел на добровольца. Ему хотелось сказать, чтобы Гордон не лез не в свое дело, держался подальше от опасностей. Но здесь и сейчас везде было опасно. На войне нет безопасных мест, а только большая или меньшая вероятность погибнуть. Ладно, беги за алхимической смолой, жди меня у парадного входа отдал приказ Кристофер. Необходимые бумаги нашлись быстро. Остальное содержимое сейфа гвардеец сжег. Забирать что-либо из кабинета он не стал. Большая часть вещей были перевезены в загородную резиденцию еще до свадьбы. Кристофер только огляделся напоследок, понимая, что уже никогда не вернется сюда. Здание сотряс еще один мощный толчок. Как только Кристофер открыл дверь, чтобы выйти в коридор, перед ним упала люстра. «Повезло!» — мрачно заметил он и аккуратно обошел разбитый хрусталь. Мелкая крошка скрипела под ногами, а гвардеец теперь поглядывал наверх. В вестибюле перед парадным входом уже ожидали гвардейцы, чьи имена были названы. Рядом к стене прислонили расплавленные магией железные створки. — Работать будем прямо здесь, — начал Кристофер. — Сколько у нас есть смолы? — Все, что осталось, — Гордон продемонстрировал заполненную на четверть банку. — Должно хватить. Приступим к делу. И начальник гвардии расстелил на полу бумагу с изображением круга рун.